Я снова забегаю вперед. Наш Дима стал рабочим человеком. Он поступил на обогатительную фабрику. Мама очень хотела посмотреть, где и как трудится ее старший сын, которого она еще иногда называла своим первенцем. И вот мы все пошли в цех обогатительной фабрики. Мама, папа, Рыжик и я. Рыжик бывал уже на фабрике и раньше. Он рассказывал, что она называется «обогатительной», потому что на ней обогащаются горные породы, то есть освобождаются от всяких ненужных вещей, которые рыжик назвал примесями. Цехи и фабрики протянулись на многие километры. Они то уходили в неё, в подземелье, то поднимались навзгории, откуда город был виден как на ладошке. Он весь прямо ощетинивался заводскими трубами и оделся в пушистые меховые шапки дымов. Опа сказал, что как раз эту дымовую одежду в Заполярье очень хотят сбросить, чтобы очистить городской воздух. Мамин первенец встретил нас в цехе возле огромного металлического барабана, который он назвал бункером. Тут же у нас на глазах в бункера загружались гигантскими глыбами, которые как раз и были горной породой. Эта порода, как объяснил Дима, который сам-то узнал об этом всего неделю назад, очень богата цветными металлами. Мы видели, как прессы со страшным грохотом падали на каменные глыбы и превращали их в мелкий порошок, а потом, уж из этого порошка извлекали кобальт, медь, никель. Всё меня поражало в цехе. И машины из палины, перед которыми все мы оказались просто маленькими лилипутками, и грохот такой страшный, что даже уши болели, и подъёмные краны которые свободно разгуливали в вышине под самыми желозбетонными перекрытиями, а машинисты выглядывали из кабин так озорно, точно катались на каком-нибудь аттракционе в парк культуры и отдыха. Все люди казались совсем маленькими по сравнению с машинами, но я почему-то был очень горд. Именно такие вот маленькие с виду люди все эти машины изобрели, построили и управляют ими как какими-нибудь послушными собачонками, думал я. «Как это замечательно!» «Ты что, улыбаешься?» — закричал мне в самое ухо рыжик. «Просто так!» — ответил я и перестал улыбаться. А машины все грохотали, и бункера медленно с аппетитом пережевывали каменные глыбы. «Он же здесь оглохнет!» — сказала мама, кивнув на Диму. Первенец испуганно огляделся по сторонам, не услышал ли кто-нибудь маминой фразы. Но никто не услышал, и Дима только укоризненно покачал головой. «Ну зачем ж, дескать, позорить меня перед коллективом?» Он сложил руки рупором и таким образом на одну минуту перекричал грохот стальных гигантов. «А мне здесь нравится! Я уже почти привык!» Мне, честное слово, казалось, что и глаза у Димы немного повеселели. А ведь он всегда мечтал стать инженером. А стихи писал просто так, временно, в связи со своей болезнью. В тот день мне показалось, что болезнь это стала потихоньку проходить. Ещё бы. Такой грохот и шум заглушат всё что угодно. Вот хорошо, думал я. Труд от всего излечивает. Уж если он обезьяну превратил в человека, то нашего Диму сделает нормальным человеком наверняка. Дима подошёл ко мне, опять сложил руки рупором, и я был уверен, что он сейчас расскажет что-нибудь интересное про свою работу. пробогатительную фабрику, а он заорал как сумасшедший: "Так писем нету! Я сразу к Иис. Мой старший брат, мамин первенец, был, кажется, неизлечим". А вон там, на той вон металлической площадке, криком стал объяснять мне рыжик: "Артисты часто в обеденный перерыв выступают. И отец тоже. Рабочие, знаешь, как довольны бывают". Только артистам нечего больше показывать, всё же переиграли. Сейчас для цеха новую программу готовят. На обратном пути мама не удержалась и сказала папе: "Мне кажется, можно было бы устроить Диму куда-нибудь в лабораторию, или вообще туда, где немного потише. Я же теперь совсем потеряю покой, Дима, среди такого грохота. Я понимаю, производство, но зачем же лезть в самое пекло? Ты в вечную мерзлоту, а он Вечный грохот. «Ничего, ты привыкнешь к этой мысли своей обычной фразой», — успокоил папа. Но мама до самого дома все никак не могла привыкнуть. Проходя мимо почтового ящика, я заметил, что там внутри что-то белеет. Это было очередное, пятое письмо от Киры, и снова в пятый раз Киры. Я отнёс письмо на кухню и спрятал под газету, которая была накрыта кухонная полка. Кире на письмо и слово Москва на круглом штемпеле сразу напомнили мне о том, что я специальный корреспондент и что пора уже посылать в Москву следующую заметку. Но о чём? Можно было, конечно, написать о том, как в магазине расхватали нашу мебель, но всё это я уже изобразил на бумаге. Забежал, так сказать, вперёд. И тут меня снова осенило. Не знаю, что, заполярный ли климат так хорошо действовал на меня, или перемена обстановки, но только в последнее время меня так и распирало от новых идей. Просто голова пухла от смелых планов и замыслов. Я вспомнил о металлической сцене в цехе, на которой, по словам Рыжика, в обеденный перерыв часто выступали артисты. А вспомнив об этом, схватил чистый лист бумаги, ручку с пером и стал быстро сочинять свою корреспонденцию. Дорогие ребята, если бы там в Москве вашему корреспонденту в голову приходили такие идеи, какие приходят здесь за полярным кругом. Вот, например, недавно я предложил, чтобы школьная художественная самодеятельность выступала прямо в цехах перед рабочими. Все юные таланты, а здесь их, видимо, не видимо, хоть пруд пруди, запели, заплясали и зачитали стихи от радости. Одним словом, они все единогласно согласились и стали репетировать. А потом состоялась премьера. Если бы на этот концерт пускали за деньги, то, конечно, пришлось бы повесить объявление «Все билеты проданы». Но билеты вообще не продавались, и поэтому такого объявления никто не вывесил. Ну, вам, ребята, мои дорогие, наверное, интересно знать, как же прошла наша премьера. Могу только сказать, что аплодисменты заглушали грохот и рёв гигантских машин, и все рабочие говорили: "Теперь, после такого концерта, мы будем работать с утроенной энергией". Ано и понятно, ведь настоящее искусство вдохновляет, воодушевляет и ведёт за собой. Написав всё это, я снова быстро запечатал свою корреспонденцию и поскорее отправил её заказным письмом, чтобы не передумать. А потом я, конечно, снова побежал к рыжику. Зачем побежал? Ну, ясно зачем. Чтобы сказку сделать былью.